Например, в июне 1935 года в Париже был проведен международный конгресс писателей, задуманный как большое мероприятие, проводимое Народным фронтом. Магдалена Паз настаивала на том, чтобы был поднят вопрос о Викторе Серже, арестованном в 1932 году. Это требование вызвало настоящую бурю эмоций,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 Троцкий, единственный из обвиняемых, находившихся на свободе, разоблачал фабрикацию дел как нельзя более убедительно. Представительная комиссия во главе с профессором Дюи изучила имеющиеся данные тщательно и в строгом соответствии с правилами юриспруденции. В опубликованном ее отчете речь идет не о политических разногласиях,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 Я давно уже перестал думать о таких вещах. Более типичным следует признать отношения Бертольда Брехта, который заметил Сиднею Гуку во время первого процесса. Чем меньше их вина...